Глава двадцать четвертая Я закинула в свою кожаную сумку комплект сменной одежды. Больше, по сути, было нечего брать в Железном доме. Своими какими-то памятными вещами я так и не обзавелась. Их у меня не было во дворце Магенеса, не было и тут, в тайной обители моей тети. В коридоре я столкнулась с выходящим из своей комнаты Гидеоном. Он кивнул мне и улыбнулся. Гидеон. Вскоре к нам присоединились Тракса и Дрейк. Принц обратился к Гидону. В облике Волкалиса моё сознание меняется. Я не всё чётко помню, но ты освободил меня из капкана. Прими мою благодарность. Гидон лишь сухо кивнул, даже не взглянув на Дрейка, и принц обратился уже ко мне. Ты готова, моя принцесса? Да, у меня немного вещей, кивнула я. Моя принцесса? сухо переспросил Гидон. — Нам с детства было предначертано создать союз, — пояснил Дрейк, будто все должны были быть в курсе его планов. — Объединить магинес и Каванию, довести Антонис до прежнего величия. Все это мы должны сделать вместе с Катариной. Мои щеки покраснели, и я произнесла. — И ты с самого детства слышишь, что никакого союза не будет. — Вы знакомы с детства? — спросил Гидеон, и, не дожидаясь ответа, первым направился к холлу. Тракса взволнованным голосом произнесла. — Я сегодня не видела ни одного Кадами в доме. Не к добру это. Они будто покинули тонущий корабль. Надо убираться отсюда. — Полностью с тобой согласен, женщина, — подал голос Дрейк, и Тракса лишь шмыкнула, опустив колкость в адрес несносного принца. Я оглянулась на свою комнату. Конечно, железный дом не стал для меня полноценным убежищем, но все же тут было безопасно. Кроме того, это была нить, связывающая меня с Марганой. "Надейся, что само величие сбережёт хоть что-то из этого", тихо сказала мне Тракса, заметив печаль в моём взгляде. Дрейк уже направился вслед за Гедеоном. Я тяжело сглотнула и поспешила за парнями. Я тоже очень на это надеялась, а сейчас нужно было перестраховаться и покинуть потенциально ставшее опасным место. Мы поднялись по лестнице и оказались на привычной уже поляне. Я сразу поёжилась, в лесу штормов похолодало. Гринигсов видно не было. Они действительно будто чувствовали, когда я нуждалась в их помощи. Сейчас же мы никуда не собирались лететь. Я оглянулась на проём, в котором виднелись железные крутые ступени. Он никуда не пропал. Может, железный дом не пропадёт и спустя дни, и спустя неделю? Может, мы зря паниковали? Пропало всего две комнаты. А Кадами, может, они решили больше нам не помогать? Все-таки они сотрудничали с Морганой, а не со мной. Из моих мыслей меня вывел резкий порыв ветра. Того самого, который казался мне живым. Он перемещался по лесу штормов по одному ему известному пути и сбивал всех, кого встретят на нем. Вот и сейчас я не удержалась на ногах и опрокинулась на спину. Из легких вышибло воздух. Неподалёку вырыгалась Тракса, которой тоже не удалось устоять под таким напором. Ветер будто не заметил нас, он поспешил дальше, скрываясь в лесу и раскачивая огромные стволы деревьев. Гидоон и Дрейк оба поспешили к ней и протянули свои ладони. До меня донёсся их хитный голос Траксы. "Ну да, ну да. Не обращайте на меня никакого внимания. Я же не принцесса. Я не стала принимать ничью руку и поднялась на ноги сама. Стала отряхиваться, после чего обратилась к Траксе: И как мы будем тут выживать? Я ещё не выжила из ума, чтобы жить в лесу штормов, хмыкнула девушка. Стоит нам всем расслабиться здесь, и какой-нибудь зверь обязательно этим воспользуется и сожрёт нас. Так что оставаться тут не вариант. Но и покидать эту территорию не стоит, заметил Дрейк. Гуймар, трус, он не сунется сюда. А мы и останемся на территории леса, заметила Тракса. Я долго думала, как нам поступить. В общем, я снова ваш проводник и доведу вас до Блуждающей таверны. Я вспомнила о безопасной зоне между обычным миром и лесом Штармов. Там мы и познакомились с Тракси. Сначала я была настроена по отношению к девушке враждебно, но она уже не раз спасала меня, несмотря на свой хидрый нрав. "Ты можешь отыскать её?" обратился к девушке Гедеону, внимательно обводя притихший лес взглядом. Его ладонь покоилась на рукояти Вариаса. — Сомневаешься во мне? — вскинула брови Тракса. — К вечеру мы уже будем там. Я лучшая в своем роде. И Тракса не обманула. Но я и не сомневалась в ее способностях. Мы продвигались по труднопроходимому лесу, когда девушка резко остановилась. — Ну, а что я говорила? — хмыкнула она, указывая рукой куда-то вглубь леса. Я посмотрела в том направлении и не заметила никакой таверны. — Да. Да и сложно, наверное, было не заметить стоящее посреди леса огромное строение. — А ты мастер своего дела! — отвесил Дрейк девушке комплимент, который ей явно пришелся по вкусу. Принц первым направился в указанное направление, и я решила вновь приглядеться. Между деревьев я заметила ее. Деревянную дверь. Никакого строения вокруг нее, никаких стен, просто дверь, стоявшая посреди леса штормов. Стоит и чего-то или кого-то дожидается. — Да. Я уже перестала удивляться таким вещам. Распахнув дверь, мы прошли в просторное помещение с лестницей на второй этаж. Я зашла последней и когда оглянулась назад, увидела за собой сплошную стену. Лес пропал. В безопасной зоне мне стало немного спокойнее. После моего последнего визита сюда ничего не поменялось. Окон здесь не было. За высокой стойкой стояла высокая худая женщина с идеально собранными светлыми волосами. Цвет, который напоминал пророщенную пшеницу. Мощные дубовые столы со скмями были свободны. Добро пожаловать в блуждающую таверну. Меня зовут Йена, я хозяйка этого заведения. Вы явились в лес Штормов для свободного путешествия или начала назаученную речь? Но, заметив Траксу, улыбнулась. Вернулась такие. На нынче в лесу Штормов неспокойно. Хорошо, что ты выбралась оттуда невредимой. "А что, когда-то было иначе?" хмыкнула девушка. "Лес Штормов в тойщем местечко, никогда не знаешь, кто скрывается там впереди. Но не всех путников ты сберегла", заметила Йена, окинув нас беглым взглядом. "Удивишься, но всех", рассмеялась Тракса. "Я вернулась с ними же". Женщина удивлённо перевела взгляд на нас, но смогла узнать только Гидеона. Ещё бы. В прошлый раз я пребывала в образе дикаря безумия, а Дрейк был вулкалисом. Тракса не стала ничего объяснять, вместо этого попросила нас накормить. Я помнила, что здесь в искрах появляется еда на столе, поэтому уже не испугалась с такому явлению. — А еда на столе здесь намного вкуснее! — заметил Дрейк и подмигнул мне. Гидон был молчалив, он просто поглощал рагу, появившееся в большой тарелке перед ним. — Не пытайся сегодня найти Творца! Заметила Тракса, обратившийся ко мне. Тебе нужно восполнить силы, и нам всем тоже. Если что, я тебе ничем не помогу. Я и не планировала, честно ответила я. После последнего посещения царства страха, мощь внутри меня всё ещё подрагивала. Я ощущала тьму и вечный сон, подобно собаке, которая натягивает цепь, готовая вырваться в любой момент. Мне это не нравилось, поэтому я не хотела рисковать. Не хотела признаваться вслух, но ещё я боялась. Там меня ждал владыка, и вряд ли он обрадовался из-за того, что я увелась из царства Гедеона. Наверно, он притаился там в завихрениях серости, выжидании меня. "Я могу сегодня побыть с тобой", заметил Дрейк и пояснил. "Ну, ведь из Волкалиса". Я кинула взгляд на Гедеона, но его лицо ничего не выражало. Нет, спасибо. Мне просто нужно хорошенько выспаться. Улыбнулась я, и принц не стал настаивать. После ужина мы все разбрелись по отведённым нам комнатам. Я даже не удосужилась снять с себя одежду и рухнула в кровать в брюках и рубашке. Успела скинуть только чёрную мантию, которую теперь всегда носила, прикрывая ею свои метки, прямо как Маргана. В эту ночь обошлось без кошмаров. Так я и думала. Мой кошмар, где я обрекаю Гидона на вечный сон, уже был не актуален. Я сама теперь не знала, какие кошмары создаст в следующий раз моё подсознание. Они должны оказаться хуже прежнего, в этом я даже не сомневалась, поэтому не спешила с ними столкнуться один на один. Главное, сейчас я провалилась в глубокий сон без липкого серова страха, и была довольно такой передышкой, неспосланной мне самим величием. Нам всем это было необходимо после столь всего пережитого простого, крепкого сна без чего-то чужого присутствия в нём.